Еще резче обозначились три борозды прямо над переносицей, пресечи вопросы. Нельзя, чтобы девочка спрашивала, да убережет его небо и все благие ангелы от ее вопросов. Лгать ей он не хотел. Разбить созданный ею сияющий образ отца он бы не побоялся, но тогда бы от него ускользнуло последнее — А чем пойти на это, лучше превратить свои цветочные клумбы в навозные кучи. И Серафимы, и Архангелы охранили скорбного угрюмого человека. Но эми не спросила. Правда, он видел, как один раз с ее уст уже готов был сорваться вопрос, как уже затуманились ее глаза, но она промолчала. Разве вопрос не был бы сомнений... Нет, отец ее был прекрасен и стоял так высоко, что клевета язычников и филистимлен не морала даже его подошв. Массивные буквы древнееврейских книг слагались в краеугольный камень его славы. Он был Самсоном, избивавшим филистимлен. Он был Соломоном, самым мудрым среди людей. Он был этот образ чаще всего посещал ее сны, он был Иосифом, кротким, разумным. Фараон поставил его над всем народом, и он облагал народ податью в предвидении голодных лет. Но люди были неразумны и не понимали его мудрость. Ах, хоть бы он приехал поскорее, прильнуть бы к его груди, от взгляда его огненных очей — превратиться в пепел и развеяться, как дым болтовня толстощекого незнакомства. Араби Габриэль читал в писаниях учителя Исаака Лурия Ашкенази, кабалиста. «Бывает так, что в теле человеческом не одна душа должна совершать новое земное странствие, а две души и даже более соединяются с этим телом для нового странствия». Цель такого слияния — в их взаимной поддержке для искупления вины, за которую осуждены они свершать новое странствие. Исаак Лурия Ашкенази, 1536-1572 Один из наиболее ревностных последователей учения Каббалы. Познакомившись с каббалистической книгой «Зогар», опубликованные незадолго до того, Ашкеназий под впечатлением от нее совершенно изменил образ жизни. Семь лет он прожил отшельником на берегу Нила, уверял людей, что стал ясновидящим и ведет беседы с самим пророком Ильей, который посвящает его в тайны мироздания. В 1569 году Ашкеназий снова переселился в Палестину, где вокруг него образовался кружок каббалистов, его учеников и почитателей. Самым известным из них был некий Хаим Виттель из Калабрии, который собрал записи бесед Ашкенази со своими учениками и опубликовал книгу, содержащую его учение. Она называлась «Древо жизни» и была напечатана в Европе в 1772 году. Отрывки из нее приводятся в романе. Эйхтвангер взял из этого сочинения понравившуюся ему мысль о мучительном соединении в одном существе разных душ, высшей и низшей, что оказалось ему удачным аллегорическим выражением противоречивости человеческого характера. Подперев щеку рукой сидел он, размышлял, воскрешал в памяти то, что видел и понял во время своих странствий. Перед ним вставал безграничный горный простор, пустыня, камень, потрескавшийся лед, Над ними нежный дразнящий блеск озаренных солнцем вершин, туча, что омрачило их полет птицы, мрачные и дикое своеволие скалистых глыб, разбросанных по льду отзывки людей внизу из скота на пастбищах. Он силился понять, чему подобен ли человек, которому он был обречен. И комнату, и книги перед ним словно заволокло туманом, так углубился он в созерцание того лица. Он изучал черту за чертой, видел выпуклые глаза, небольшой чувственный рот, густые каштановые волосы. Он видел кожу, мясо, волосы и ничего больше. Тогда повел он плечами и поник усталый, приземистый, тяжело дыша и хрипя, точно вьючное животное, которому не под силу с такой ношей взобраться на круч. Неподалеку от Гейльбронна, посреди виноградников, уютно расположился замок Штеттенфельдс. Проживал в нем граф Иоганн Альбрефт Фугер, питомец иезуитов, ревностный католик, друг вюртсбургского князя-епископа. Замок входил в число поместьй швабского имперского рыцарства, и граф владел им, а также имением Группенбах и селением у подножья замка, как ленник герцога Вюртенбергского.